Семилетку, по сути с Павлик завершил с отличием. Отец пытался было приспособить его к своему сапожному делу. Но воспротивилась лоша. Петя, подумай, ему не в нашем, а в своем веке жить придется. Бог дал ему способности и разум. Пусть же учится дальше. Много позже не раз в молитве родители благодарили Господа за то, что он наделил Павлика знаниями. В них они усматривали благословение Божье в сыне одному Богу известен пути, по которым движется человеческая душа к познанию. Как-то Павлик, узнав про книгу о черной магии, спросил у отца, что это значит. Пётр Никитович, надел очки, достал Евангелие, раскрыл его на 12 главе от Матфея. Прочту тебе от стиха 43 Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит: "Возвращусь в дом мой, откуда я вышел" и пришедт находят его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Как ты это понимаешь? Павлик задумался, стал осторожно высказывать догадки. Одержимый бесом человек нашел в себе силы изгнать его. Дом его стало быть душа, оставался некоторое время незанятым. Не допустил к себе не не так. Не обратился с просьбой к духу святому поселиться в его душе. И к нему возвратились бесы да во множестве. Отец лишь поделился сообразительности сына, а вскоре Господь дал им обоим и жизненный пример. Кто это? Чей он? Откуда? То и дело слышен в собрании шепоток входящих. Приведи угрюмого мужика лет сорока пяти. Босова в грубой одежде с волосами отросшими до плеч, безмолвно сидящего в углу. С Библии в руках появился Пётр Никитович. Он сразу же направился к таинственному незнакомцу. «Здравствуй, Иван Михайлович", приветствовал он его. "Ты как здесь оказался?" Мужчина тряхнул волосами, с трудом поднялся со своего места, горящим взором впился в Петра Никитовича. Ответил глухим голосом: "Не находит душа моя покоя, мил брат, Пришел вот сюда. Покой ты найдешь только у Христа, и ты знаешь это". "Сиди коли так...» Только веди себя тихо, слушай, может, поймешь, что нужно для спасения твоей души. Собрание незнакомец просидел спокойно, при пении вставал, во время молитвы тело его как бы пронизывало судорога. Со своим место палик внимательно наблюдал за ним. Отец уже поведал ему, что Иван Михайлович давний знакомец. С детства у него обнаружились к волхваванию способности. Многих он изумлял умением заговаривать зубную боль. За этим лечением и застал его Петр Никитович. Были они земляками, их деревни находились по соседству, но в разных губерниях. Дождавшись, когда Иван Михайлович кончит, волховал он над проезжим солдатом. Он стал расспрашивать его, разговорились. Знахарь признался в том, что давно уже не находит себе места. Душа гонит ноги, нет ему нигде покоя. Теперь вот, прослышав о доме владыкиных, пришел за спасением к нему. Иван Михайлович жил одиноко, никола не двора. Где побирался, а где и пристраивался на временный ночлег. Так он оказался за одним столом с владыкиными. Павлик заметил, что ел этот странник беспокойно. Глаза его то вспыхивали странным огнем, то тускнели и напоминали угли, поддернутые золой. Только после молитвы он затих. Ему постелили на сундуке в углу, где прятались тени от керосиновой лампы. Утром Иван Михайлович признался: никогда не спал так спокойно, чувствовал себя как дитя, пригретое родителями. И попросил пожить еще несколько дней. Пётр Никитич согласился, только осмотрел его внимательно и сказал: "Живи, место не переспишь. Читай вот Библию". Иван Михайлович как-то слишком беззаботно отмахнулся: "Не, не надо. И так хорошо". Ну хорошо так хорошо. Настаивать Пётр Никитич не стал. А на завтра Волф вдруг засобирался. Пойду я. Владыкины переполошились. Аль тебе у нас. Отдыхай еще. Чай неделю выпрашивал, а тут. Нет, не в защи, Никитович. Мой хозяин гонит меня отсюда. И я знаю почему. В твоих стенах он бессилен. Пойду я. А ты не слушай его. Коль твоя душа тут спокойно, так и живи еще, — настаивал Пётр Никитович. Нет, с грустью признался он. Не в силах я стоять против него. Гонит он меня, сердится. Пойду я. Исчез, как провалился. Павлик мысленно связал появление его с вопросом черной магии, песками, покидающими душу человека и возвращающимися вновь. Через неделю тот вдруг опять объявился. Пётр Никитич, с какой-то новой ноткой жалости, чего прежде за ним не водилось, обратился он к Владыкину. Я себе сделаю железный крест и болтами прикручу его сквозь тело к спине. Ты же закрой меня в колодце, а сверху оставь трубу, может избавлюсь от него. Эх, Иван Михайлович, только вздохнул Владыкин. Только крест Иисуса Христа избавит тебя от лукавого. Покайся, кровь Иисуса смоет твой греховный промысел, освободит тебя от пут сатаны. Покайся, и будешь спасен» бледный и несчастный человек затрясся, как в лихорадке. Взор его разгорелся немыслимой огненной силой. Он закричал: "Нет, не могу. Хозяин не допускает. Прощай". На этот раз сгинул черный человек окончательно. Павлик много раз размышлял об этом случае. Беседовал с отцом, тот вздыхал о потерянной душе, говоря: "Великое горе, Паулик, этого погибающего человека" легче перенести все физические страдания, но муки душевные от них неизмеримо сильнее страдает человек. Еще и жарстнее, когда нет надежды на избавление, это и есть прообраз вечных адских мук. К счастью, Павлик, ты запомни это накрепко. действие дьявола и его слуг не распространяется на те души, которые освящены Христом и являются его собственностью. Вот почему жизненно важно освящение души человека Святым Духом. Павлик искал ответ в книгах и не находил. Обращался к Библии, все становилось на свое место. Он стал глубже понимать эту истину, записанную в ней. Самое величайшее счастье для человека обрести в Боге душевный покой. Путь к этому открыт в покорении Христу». Вот говорит же он: "Придите ко мне все втруждающиеся и обремененные, я успокою вас, и найдете покой душевный вашим». Павлик закрыл Евангелие, подсел к окну. Скучали сумерки, огня не зажигали. Одинокая звездочка робко взглянула со своего небосклона на землю. С земли на нее пристально смотрел юноша, сидящий у окна. В 1927 году у Владыкиных родилась дочка, назвали Верой, Помятуя двух безвременно покинувших этот мир братцах. Павлик с особой тщательностью и рвением нянчил маленькую, носил на руках, затей дыхание. Жили Владыкины во второй половине молитвенного дома. В теплые дни он уже не вмещал всех желающих. Открывали окна и двери, чтобы проповедь и пение хора были слышны тем, кто находился наружи. Дом стоял на оживленной улице, взад и вперед по ней и разъезжали извозчики, крестьянские телеги. Сновал городской люд со станции на базар. Не диво, что многие задерживались при звуках духовного пения, прислушивались, заходили во двор, оставались для беседы и после собрания. Братья усиленно трудились, община практиковала воскресные занятия с молодежью готовились к крещению обращенные. Сестры стряпали обед. К столу частенько присаживались и приезжие. Все жило и дышало радостью воскресшей жизни Господа нашего Иисуса Христа. Недельное расписание служения Господу вышло удачным. Воскресные проповеди призывали к покаянию. Вечера по четвергам посвящались укреплению евангельских знаний. Во вторник занимались с хором. В пятницу разбирали слово Божье. В Понедельник же отводился для разбора повседневных нужд церкви. Дух братолюбия витал над общиною, способствовал умиротворению и покаянию душ, ступивших на скользкий путь зла. Бывали и такие христиане, приносившие церкви и людям больше скорби, нежели радости. Огорчало поведение сестры Зои. Вместе со своей матерью она у истоков рождения общины стояла, но в характере и манерах имела множество плотских грехов. Частые и губительные распри между ними вовлекали в разбирательства других членов церкви. Мать с дочерью проявляли своеволие, непримиримость к советам, они позволяли себе бесчинна по отношению к служителям, а мать замечали в гордости ума. Собственно, и отошла она вечность именно такой, пустив корни питающие нрав дочери. Достигнув зрелости, Зоя оказалась в чуже требованием верующих. Нередко позволяла себе замечание. И тогда тень печали покрывала все собрание. Можно с уверенностью сказать, что каждая душа при этом вспоминала слова экклезиаста: «Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. Благодарению Богу, сила восксения Иисуса Христа побеждала все. Перед очередным праздником жатвы, братья и сестры повторили миссионерскую поездку по старым адресам. В праздники изъявили желание принять участие в молокане. Как местные, так и приезжие, наслышанные о плодотворной деятельности баптистской общины. Дом молитвы украсили плодами садов, лесов, полей и огородов. Во дворе кипело несколько самоваров. Господь благословил этот день установлением солнечной погоды. В субботу уже стали съезжаться первые гости. Уже с десяток подвод плотно уставили двор. Уже группа приезжих маложан толпой у самого большого самовара принялась разучивать новый гимн, задуманный в подарок общине. Уже перестала беспокойно поглядывать в окно Луша, ожидая приехавшую из починок мать. Сестры видели ее на базаре за покупкой расшитого полотенца, живописно обрамляющего развешанные плоды. Когда тихо скрипнула калитка и появился старец лет 80, Одет он был в новую холщовую рубаху и такие же портки, заправленные в анучи над нестоптанными лаптями. Запасная их пара висела за спиной, там же болталась и котомка. Все это удерживалось на суковатой отполированной до блеска палке. Затворив калитку, старец снял картуз, низко поклонился церкви. Мир вам, братья и сестры! И я к вам, да не один. Тут только все заметили старушку, до того высохшую, что казалось лишь чудом она ходит по земле, а не летает, гонимая легким дуновением ветерка. Она жила в городе, но была землячкой старца. Она же его и представила. Никанор это, его-то побоялись прийти. Старика с гостинцами направили. Вот он. Верующие обступили старца. Никанор же снял котомку со спины, отставил под в сторону не лишнее средство путешествия через деревни, известные своими собаками. Преклонив колени и поблагодарив Бога за сохранение его в пути, помолившись, открыл коatomку извлек оттуда живую индюшку и великолепную тыкву размером с голову человека. Вот я вам принес подарок в праздник жатвы, пользуйтесь. Павлик находился в доме. Ему поручили украшение стены над хором. Поэтому, когда он услышал во дворе оживление, Подумал о бабушке, и тотчас выскочил на крыльцо. Незрачного вида дедок беседовал с братьями. Он поднял голову при виде мальчика, поспешно растворившего двери дома. Взгляды их встретились. Мгновенно замешательство в сердце Павлика насторожило и заставило его опустить глаза. А когда он поднял свой взор, увидел такую картину. Дедушка взмахнул руками, призывая к послушанию в пении, и негромким, но исключительно чистым голосом запел. Некогда чужие, мы теперь друзья, близкими мы стали кровью Христа. Импровизированный хор стройно подхватил припев. Кромка пойте, аллилуйя, Бог нас спас и оправдал. Наши имена навеки в книгу жизни записал. Павлик никогда не видел этого дедушку, не рассказывали о нем и в общине, но что-то привлекательное было в его облике, располагающее к доверчивой беседе. Эти ласковые глаза, кроткая улыбка, Непогидающее лица, сам облик русского старца, точно в ту минуту вышедшего из глубины веков и присевшего ненадолго на пороге молитвенного дома. И Никанор в свою очередь поглядел на Павлика. Благодать-то какая, юноша, а? Благодать, улыбаясь, неизвестно чему, нараспев ответил тот. Детально каждый праздник не запечатлевался в памяти Павлика Владыкина. Обычно это короткие воспоминания, связанные с чьей-то выразительной проповедью, новым братом или покаянием, совершенным заблуждающейся в прошлом душой. Может, поэтому праздник жатвы, в который он впервые увидел Никанора, запомнился и потому, что прощение у Господа попросил известный на всю округу отпетый хулиган и бывший вор Арсентий. Запомнился и непривычным местом во дворе для трапезы. Но были и еще две причины. Во-первых, после собрания братья и сестры вышли на улицу, где уже стояла приличная толпа народа из неверующих, и вытянув шеи, прислушивалась к пению и словам проповедника. Завязалась беседа, по какой-то надобности Павлик оказался рядом и удивился, услышав вопрос: "Правда ли, что баптисты детей на огне сжигают?" Он даже взглянул на спрашивающего. Крепкий такой мужчина, с виду даже не глупый, а таким мусором забита голова. Показав на Павлика, брат засмеялся. Вот у нас ребенок чуть не с младенчества в общине, и как видите, вроде цел. Тут все заговорили, перебивая друг друга, и Павлику стал ясен уровень знаний неверующих, их заблуждения о баптистах. Дескать, можно услышать самое разное, в том числе ходят слухи и странные, и грязные, что среди них были одни развратники. Кто-то утверждает, что в секту, явно по неграмотности, ходят только одни старики и старухи. А кривой мужичонка в извозчичьем балахоне всерьез щупал руки братьям, желая убедиться, что перед ними настоящие живые люди, а не чудовища, о которых распространяет столько небылиц. Люди изумился Павлик. до какой степени может вырасти невежество, если сами баптисты не начнут рассказывать им о себе. Желая пресечь подобные окривотолки, Павлик совершенно естественно и незаметно для себя увлекся разговором, сказал, сколько у них молодежи, и что многие с детства приучая детей молиться, и это тоже вознаграждается миром и любовью, которые царствуют в общине. Да-да, согласно кивнули головами неверующие. Мы вот идем и слышим, поет хор, да так плакать хочется от радости. Встали тут за забором, смотрим, народу во дворе страсть. И все с улыбками, ни одного драчуна, никто не сердится. Да, это совсем неведомый для нас мир, воскликнул кривой мужичонка. Они соединены необыкновенным родством, солидно заключил толстяк, державший в руке полную корзину яиц. Так в чем же секрет вашей любви? В имени Иисуса Христа, просто ответил Павел и покраснел. Ему еще не доводилось давать объяснение, смутился, затерялся в толпе. Но его поддержал другой брат. В имени Христа, но не нарисованного кистью, не вышитого золотом на дорогой ткани и не вылитого из серебра, а Христа живого, воскресшего и идущего вместе со всем своим народом. Почему мы так мало знаем о вас? поинтересовался все тот же толстяк. Но его перебили сразу несколько голосов. Неправда, о наших братьях тут все знают. Да он с дальней деревни, в городе редко бывает. Вот уж сказал, не знали. Знать-то мы знали, да не все шли. Тут позвали к трапезе. Павлик пошире раскрыл и закрепил ворота, пригласив всех желающих. В толпе неверующих произошло некоторое замешательство. Не думали, что вот так запросто могут прийти люди с улицы на праздник, побеседовать, потом сесть за стол. Первым рискнул кривой мужичонка, снял балахон, за чем-то перекрестился и направился к столу.